Майкл Конноли. «Потаенный свет». Роман. Перевод с английского Злобина. Москва. Аст. Аст. Москва. Хранитель. 2006 год. Как много всего таится в сердце человека. Она сказала, что это строчка из одного которая ей очень нравится. Она понимала ее так. Если примешь что-либо близко к сердцу, спрячешь под бархатистыми складками сердечных мышц, это навсегда останется при тебе, останется, чтобы не случилось. Это мог быть человек, знакомое место, мечта, жизненное предназначение. Словом, все, что свято для тебя, она говорила, что все это залегло в таинственных мышечных складках и пребудет там. подчиняясь единственному биению сердца. Мне пятьдесят два года, и я уверовал в это. По ночам, когда не мучаюсь бессонницей, я лучше всего это осознаю. Тогда сходятся все пути, и я вижу людей, которых любил или ненавидел, помогал и приносил радость или тех, кому причинял душевные страдания. Вижу, как тянутся ко мне их руки. Слышу стук их сердец и знаю, что должен делать. Я помню свое предназначение в жизни и никогда не уйду в сторону и не поверну назад. Именно тогда отчетливо вижу, как много всего таится в сердце человека. Глава первая Меньше всего я ожидал, что Александр Тейлор откроет дверь. Это противоречит всему, что я знал о Голливуде. Человек, поставивший миллиардный рекорд кассовых сборов, никому не откроет дверь. Нет, он круглосуточно выставит перед входом охранника в форме. Тот разрешит мне войти только после того, как установит, что я за личность и какова цель моего посещения. Затем передаст меня дворецкому, или в крайнем случае дежурной, по первому этажу горничной, И та поведет меня внутрь. Наши шаги будут неслышны, как падающий снег. Но в особняке на бел -Эйр ничего подобного не произошло. Ворота оказались открыты. Я подъехал на своей машине к самому дому и позвонил у входа. Странно, дверь открыл сам чемпион показываем своим сбором и жестом пригласил меня войти. Дом оказался огромным, точно его строили по чертежам стандартного международного аэропорта. Тейлор — высокий и крупный мужчина, однако легко нес свои сто килограммов, как и большую голову, с шапкой вьющих с каштановых волос и парой голубых для контраста глаз. Бородка придавала его внешности артистичность, хотя область, где он трудился, имела лишь слабое отношение к искусству. Тейлор был в синем спортивном костюме, который, вероятно, стоил больше, чем все, что надето на мне. На шее у него висело белое мохнатое полотенце, края его были засунуты за ворот. Прозовевшие щеки и частые затрудненные дыхания, свидетельствовали о том, что я застал хозяина дома во время физических упражнений. На мне был самый лучший мой костюм, однобортный мышиного цвета. Три года назад я заплатил за него тысячу двести долларов. Я не надевал костюм девять месяцев, и потом мне пришлось чищать пыль с плеч. Впервые мне понадобилось снять его с вешалки в шкафу. Ходите, сказал Тейлор. «Сегодня я отпустил всю прислугу, и вот занимаюсь. Хорошо, что гимнастический зал недалеко отсюда, иначе просто не услышал бы вас. Дом у меня просторный». А, да, большая удача иметь такой дом». — отозвался я. — Как и при первой нашей встрече, четыре года назад Тейлор не протянул руки для пожатия. — Пойдемте. — бросил он и зашагал по мраморным плитам коридора, предоставив мне самому закрыть за собой входную дверь. — Не возражаете, если я продолжу упражнение на велосипеде, пока мы говорим? Нет-нет. Тейлор шел впереди, не обращая на меня внимания, словно я был привычной частью интерьера. Меня это тоже устраивало, давай возможность оглядеться. За рядом окон слева растилался огромный величиной из футбольное поле, зеленый ковер.